Тум. Не обманывайся на этот счёт. Всякая деловая мера по отношению к кому-то личный выпад. Каждая гадость, которую человек глотает, так сказать, по ходу дела, изо дня в день личный выпад. И знаешь, от кого я это усвоил? От Дона, от своего отца, от Креосного. У него, если вдруг ударит молния, это личный выпад. И хочешь знать ещё кое-что? С теми, кто воспринимает несчастный случай как личное оскорбление, несчастные случаи не происходят. Да, я считаю личные обиды, что мне разбили челюсть. Да, чёрт возьми, я считаю личные обиды, что Солоцко задумал убить моего отца. Майкл усмехнулся. Передай Дону. Я это усвоил от него и рад, что мне представился случай отплатить ему добром за всё, что он для меня делал. Он был мне хорошим отцом. Майкл помолчал и прибавил: Поверишь, я не помню, чтобы он когда-нибудь тронул меня пальцем, или Сонни, или Фредди, про Конни и говорить нечего, на нее он даже не цыкнул ни разу. А теперь скажи мне честно, Том, сколько человек по твоему дон убил своими или чужими руками? Том Хейген отвел глаза. А вот я тебе скажу. что ты усвоил ни не от него отозвал сон Такие разговоры Есть вещи, которые приходится делать, их делаешь, но о них никогда не говоришь, их не пытаешься оправдать, и мне-то оправданий, их делаешь и всё и забываешь. Майкл Корлеоне нахмурился. Он спокойно спросил: Ты как Консиглиори согласен, что оставить Селодсо в живых опасно для Дона и нашей семьи? Да, сказал Хейден. Ясно, сказал Майкл. Значит, я должен его убить. Майкл Корлеоне стоял на Бродвеи возле ресторана Джека Демпси и ждал. Он взглянул на часы, без пяти восемь. Вероятно, салатцо будет точен до минуты, а он-то спешил явиться за гадя. Уже пятнадцать минут, как дожидается. На Бродвеи было не слишком людно, холод, да и время неподходящее, хотя до начала вечерних спектаклей оставалось недолго. Майкл встрепенулся. У тротуара остановилась большая черная машина. Водитель перегнулся через сиденье, открыл переднюю дверцу. Садись, Майк. С малиной гладкий зачёс, рубашка с отложным воротником. Майкл видел этого мальчишку впервые, но он послушался. Сзади сидели капитан МакКлоски и Солоццо. Из-за спинки сиденья протянулась вперёд рука Солоццо. Майкл пожал её. Рука была твердая, теплая, сухая. Салотса сказал: "Хорошо, что ты пришел, Майк. Надеюсь, мы с тобой положим конец этим неприятностям. Страшные дела. Совсем не так пошло, как я рассчитывал. Не хорошо получилось. Никому это не нужно." Майкл Королиона ровно произнес: "Да. Надеюсь, мы с вами найдем общий язык."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 Они сели за единственный круглый стол, занять один из столиков, разделённых перегородками, солоться отказался. Кроме них в ресторане оставалось теперь всего только двое посетителей. Не турком ли подсажены, промелькнуло в голове у Майкла. Впрочем, неважно. Бокловский заинтересованно осведомился: "И хорошо здесь готовят итальянскую еду?" Салатцу успокоил его: "Возьмите телятину, такой вам больше нигде в Нью-Йорке не подадут". Появился одинокий официант с бутылкой вина, откупорил её, как ни странно выяснилось, что МакКлоски не пьёт. Из всех ирландцев верно один я трезвенник, сказал он. Слишком много стоищих людей подвело это зелье уж я-то насмотрелся.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 Капитан Маклоски перевёл на смешливый взгляд с одного на другого. "Разумеется, валяйте", сказал он. "А я покажу ему стелятини из спагетти". Солоццо повернулся к Майклу и стремительно начал по-сицилийски. "Прежде всего пойми, всё, что было между мною и твоим отцом, имеет сугубо деловую подоплёку".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 из-за какой-то отжившей щепетильности идёт против течения и тем самым навязывает таким как я свою волю нет на словах он говорит как хотите делы ваши но мы оба сознаём что это не более чем слова в жизни мы вынуждены наступать друг другу на горло по сути он говорит другое что я должен отказаться от прибыльного дела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 Семья Корлеона останется в одиночестве против всех. Пожалуй, будь твой отец здоров, вы бы выстояли, но твоему старшему брату, ни в обиду ему будь сказано, далеко до крестного отца. А вашему консиглиори, ирландцу Хейгину Додженко Аббандандо, пусть будет земля ему пухом. Тоже далеко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 Потихоньку займусь торговлешкой по своей части. Я не зову вас в компаньоны, я лишь прошу семейство Корлеон не мешать. Таковы мои соображения. Если не ошибаюсь, тебе предоставили право решать, подходит они вам или нет. Майкл сказал тоже по-сицилийски. Расскажите подробнее, как вы намерены повести дело?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 Какие я могу дать гарантии? Я теперь сам спасаю свою шкуру. Представился случай, я его упустил. Ты обо мне через чур высокого мнения, дружок. Я знайшли не волшебник. Сейчас у Майкла не оставалось сомнений, что цель этой встречи лишь выиграть время, добиться отсрочки на несколько дней. Солцо, во что бы ты ни стала, предпримет новую попытку убить дона Корлеоне. Самое трогательное, что Турок его недооценивает, видит в нём сосунка, губашлёпа. В третий раз восхитительный и непривычный холодок острыми иголками разбежался по телу Майкла. Он с огорчением поднял брови. Солцо отрывисто спросил: Что случилось? Майкл с конфужением сказал по-английски: "Да, вино. Жидкости много выпил. Ничего, если я на минуту отлучусь". Чёрные глаза Солоцко, испытывающие, впились в его лицо. Майкл с достоинством поджал губы, маклозки бросил: "Да, чист он. Я же его обыскал". Солоцко сказал неохотно: "Давай Только недолго этот человек обладал звериным чутьём. Он уже заподозрил неладное. Майкл встал и направился в уборную. Он просунул руку за эмалированный бачок, нащупал маленький тупоносый пистолет, прикреплённый пластырем к задней стенке. Клеменс с говорил, что насчет отпечатков на пластре можно не беспокоиться. Майкл отодрал клейкую ленту, заткнул пистолет за пояс и застегнул поверх него пиджак. Он вымыл руки и смочил водой волосы, протер носовым платком кран, на котором остались отпечатки его пальцев, потом он вышел. Сулоццо, насторожённо поблескивая тёмными глазами, сидел прямо напротив двери в уборную. Майкл улыбнулся ему. "Теперь можно и поговорить", сказал он со вздохом облегчения. Капитан Маклоски невозмутимо расправлялся с телятиной и спагетти, которые ему успели принести. Посетитель, застывший за дальним столиком у стены, Наблюдая за Майклом, тоже расслабился. Майкл сел на прежнее место. Он помнил, что Клименса велел ему не садиться. А полиц с ходу, едва он выйдет из упорной, однако то ли по неосознанному побуждению, то ли просто из страха, он поступил, иначе он точно знал, что при первом же торопливом движении его пристрелят. Теперь он чувствовал себя уверенней. Да, наверняка он струхнул. Раз так приятно было не стоять больше на ногах. Ноги дрожали, подламывались. Солоц сопадал к нему всем телом. Под прикрытием столешницы Майкл расстегнул пиджак, напряжённо вслушиваясь в речь Солоц. Он не понимал ни слова. Кровь гулко стучала в висках. Звуки голоса не доходили до сознания правая рука под столом подползла к пистолету и вытянула его из-за пояса подошёл официант принять заказ солоццо повернул к нему голову левой рукой майкл отпихнул от себя стол правая вскинула пистолет чуть ли не к самому черепу солоццо турок обладал невероятной реакцией не успел майкл шлохнуться Как он уже отпрянул прочь, но Майкл был моложе, его рефлексы сработали быстрее, и он успел спустить курок. Откуда-то возникла уверенность, что этой одной пули достаточно. В последние мигс Лоц заглянулся, и Майкл явственно увидел, что жизнь угасает в его глазах, как гаснет пламя свечи. Ещё секунда, и он повернул дуло пистолета к к Мак... гловки. Капитан полиции выторощился на солотцу, изумлённый и безучастно, как если бы случившееся не имело к нему отношения. Когда он перевёл взгляд на Майкла, его лице в глазах читалось столько самонадеянного возмущения, столько уверенности, что сейчас же немедленно этот сосунок либо сдастся ему на милость, либо кинется на утёк. что Майкл, спуская курок, не мог сдержать усмешку. Выстрел получился никуда ишней. Он не уложил Макклоски, лишь задел его могучую бычью шею. Очень хладнокровно, рассчитано Майкл выпустил вторую пулю в тронутую сединой макушку. Воздух, словно бы застлала розоватой мглой. Майкл рывком повернулся к столику у стены. Человек за столиком не тронулся с места. Он выразительно положил на стол ладони и отвёл глаза в сторону. Майкл разжал пальцы, пистолет бесшумно скользнул вниз по его бедру. Ни человек за дальним столиком, ни официант определённо не заметили, как он уронил оружие. В нескольких шагах Майкл очутился у двери, открыл её. Машина Солоцко по-прежнему стояла у тротуара, но водителя не было видно. Майкл двинулся налево, завернул за угол. Впереди сверкнули фары, и возле него остановилась обшарпанная, закрытая машина. Распахнулась дверца. Майкл шмыгнул внутрь, и машина, взревев мотором, рванула вперёд. За баранкой сидел Тоссио. Его резкие черты оттверделись, словно высеченные из мрамора. "Салат со готов?" спросил он. "Оба готовы", сказал Майкл. "Ты уверен? Я видел их мозги", сказал Майкл. Одежда на смену той, что была на нём, ждала Майкла в машине. Через 20 минут он был на борту итальянского торгового судна. Уходящего к берегам Сицилии, а через два часа судно вышло в море и Майкл выскают и видно было, как с полохами адского пламени пылают за иллюминатором огни Нью-Йорка. Он испытывал безмерное облегчение. Он выбрался, он больше ни к чему не причастен. Это было знакомое чувство. Ему вспомнилось, как его подобрали с острова. на который он высадился с отрядом морских пехотинцев. Ещё шёл бой, но его с лёгким ранением переправляли на борт плавучего госпиталя. И такой же, как теперь, блаженное чувство лёгкости охватило его. Да! Разверзница откромешный, только его притом не будет. На другой день после убийства Солотсу и Маклоски каждое отделение нью-йоркской полиции передало через участковых инспекторов до тех пор, пока не будет пойман убийца капитана Маклоски, закрываются и горные дома, закрываются дома терпимости, закрывается тотализатор. По городу начались сплошные облавы. Всякая доходная деятельность, которая совершалась в нарушение закона, приостановилась. Ближе к вечеру пять семейств Нью-Йорка запросили через посредника, согласны ли семья Корлеоне выдать убийцу. Посреднику ответили, что пяти семейств эта история не касается. Когда стемнело, в парке неподалеку от домов, принадлежащих Корлеоне, раздался взрыв. У въезда, перекрытого цепью, замедлил ход машина. Из нее швырнули бомбу и машина с ревом умчалась. А еще немного позже двух шестерок рядовых служащих Корлеоне пристрелили, когда они мирно сидели за обедом в одном из итальянских ресторанчиков в Риичвиллидж. между усобной войной 1946 года началась